— Нужно быть осторожнее и не нервировать людей на трассе каждую минуту. — Извините, — развел он руками. — Куда вы смотрели? — показала она на автомобиль. — Кажется, вы ударили мою машину довольно сильно. — Простите, я задумался. — Можете прислать мне счет за ремонт вашего автомобиля? Вот моя визитная карточка. Он полез во внутренний карман пиджака и достал свою карточку. Она резко махнула рукой. — Да для чего мне ваша карточка? Я сама отремонтирую. В следующий раз будьте внимательны, мистер ковбой. К ним подошел хозяин автомобиля, стоящего впереди Хонда. Это был типичный техасец. В красно-коричневом пиджаке и большой серой шляпе, надвинутой до самых ушей. «Кажется, у вас проблемы?» — спросил он. На другой автомобиль он даже не обращал внимания, словно его вообще не существовало. Очевидно, он не любил гостей из соседнего штата. Техатец наклонился к бамперу и свистнул. «Довольно сильно. Наверное, это она так неумело подала назад. По-моему, это ваш друг несколько сильно нажал на газ». Саркастически заметила женщина и, не удержавшись, спросила, «Или вы считаете, что техасцы не могут совершать аварии?» Просто этот парень спутал скаковую лошадь на Родео с автомобилем. Техасец побагровел и открыл рот, собираясь сказать какую-нибудь гадость, когда услышал оглушительный хохот своего союзника. Он растерянно оглянулся, И, обнаружив, что громко смеется именно владелец автомобиля, по адресу которого пришлась эта нахальная женщина, побагровел еще больше. И, повернувшись, полный достоинства вернулся к своему автомобилю. Женщина протянула руку. — Похоже, вы спасли меня от этого типа. — Сара, — представилась она. — Кемаль. Кивнул он, протягивая в ответ свою руку и отвечая на ее чистое мужское пожатие. «Красивое имя. Не знала, что такое существует. Вы, очевидно, не техасец?» «По рождению я коренной американец, но мои родители были турецкого происхождения». «Тогда понятно. А где вы родились?» «В Филадельфии. Северянин», — улыбнулась женщина. «Поэтому вы можете себе позволить хохотать, когда ваш автомобиль сравнивают с лошадью на Родео. Настоящий техасец в лучшем случае просто нечаянно ударил бы мой автомобиль во второй раз. В таком случае я не настоящий техасец». Женщина улыбнулась еще раз и сняла очки. Глаза у нее были вишневые, с каким-то озорным блеском но вместе с тем очень внимательные Над переносицей пролегла упрямая складка. Маленький прямой нос, узкие скулы, тонкие прямые губы. — Это я поняла, — сказала Сандра. — Как вы думаете, долго мы будем здесь стоять? — Понятия не имею. Я не думал, что смогу попасть в подобную ситуацию. Даже не взял с собой телефона. А мне срочно нужно позвонить. «У меня есть телефон в автомобиле», — кивнула женщина. «Вы можете позвонить оттуда». «Я предупрежу оператора, что разговор оплатит принимающая сторона», — обрадованно кивнул он. «Иначе просто неудобно. Я и так разбил вашу новую машину. Какие пустяки! Теперь я вижу, что у вас действительно есть восточная кровь. Вы всегда так галантны». Спросила она, и, не дожидаясь ответа, прошла к своей машине. Он прошел за ней, принял телефон, благодарно кивнув, и быстро набрал номер. Ему сразу ответили. «Слушаем вас». «Простите», — сказал он. «Это говорит Кемаль. Я немного задерживаюсь, попал в автомобильную пробку. Возможно, приеду чуть позже». «Ничего», — успокоили его. «Мы вас будем ждать». «Спасибо». Он отключился. «Вернул телефон». «Спасибо, Сандра, вы меня очень выручили». Женщина кивнула в ответ, и в этот момент раздался звонок. Она включила телефон.